глава сорок восемь целое и его части существуют две возможные технологии овладения устройством ощущений тела с целью достижения здорового долголетия. В первом случае ставка делается на обучение, которое заключается в увеличении день ото дня объема знаний о способах достижения долголетия. во втором случае стараются постичь целостность жизненной задачи, в результате чего день ото дня убавляют уже имеющиеся знания, которые лишь мешают видеть единство происходящего. В процессе работы убавляют еще и от самого процесса убавления, создавая такой способ познания, который позволяет сделать тело совершенным инструментом постижения мира. Продвигаясь таким образом, приходят к состоянию, когда позволяют случаться лишь тому, что случается само собой, не применяя устремление ума, а исходя из точки отсутствия проявления воли. В правильном состоянии отсутствия проявления личной воли отсутствует что-либо, что не проявляется. Владение миром ощущений тела заключается в том, чтобы не попадать в отдельные части ситуаций, которые порождают систему замкнутых целей, не давая конечного результата, а производят лишь ошибочное представление о скором достижении. Работа с отдельными частями ситуации никогда не позволит овладеть всем процессом, и потому не сможешь научиться должным образом управлять своими ощущениями. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император спросил «Я слышал, что на небе в результате сочетания шести с шестью соединениями получается годичный период. В человеческом теле в результате сочетания девятки с девяткой протекает жизнь. Что под этим подразумевается?» Небесный наставник ци сказал в ответ, «Дыхание девяти областей Земли и девяти отверстий человеческого тела обязательно сообщается с дыханием неба. В организме девять разделов соответствуют девяти внутренним органам. Из них телесных органов четыре — желудок, толстая кишка, тонкая кишка — Мочевой пузырь. Духовных органов пять. Сердце, печень, селезенка, легкие и почки. Сердце представляет собой основу жизни. Это место, где пребывает сознание. Цветком сердца является лицо. Легкие – это основа силы дыхания. В них располагается душа цы цветком легких являются волосы на коже полностью выражаются они в состоянии кожи почки управляют процессом засыпания сохранения в них располагается вещество ощущений цветком почек являются волосы на голове полное выражения они получают в костях печень Это орган, отвечающий за утомление тела. В ней располагается вещество ощущения времени. Цветками печени являются ногти. Полное выражение она находит в сухожилиях. Движение и покой. Практическое осмысление. Во вдохе и выдохе поднимаются и опускаются силы неба и земли а в мыслях и образах совмещаются или не совмещаются сходные категории. Так проявляются движение и покой в мыслях. Дыхание и тело тоже являются вдохом и выдохом друг для друга. В этом проявляются движение и покой предметов сознания. Фазы движения и покоя тела это активность в дневное время и отдых ночью длинный цикл активности тела воодушевление и упадок в духа продвижение и отступление в мирских заботах успех и неудачи в делах все это фазововые взаимодействие движения и покоя связанные друг с другом через наблюдение движения и покоя можешь понять законы изменений во множествах дел, через которые проявляются состояние и настроение всех предметов этого мира. Если во время покоя сохраняешь и удерживаешь, то в фазе движения сумеешь различать тонкости изменений. Если во время покоя управляешь собой, то во время движения сумеешь правильно судить о другом. Если во время фазы покоя есть устойчивость, то во время движения будет сопутствовать удача. Покой является основой и корнем успешного движения, а движение – это главная пружина в механизме сохранения покоя. Этот закон проявляется в каждом вдохе и выдохе, в каждом движении мысли, в каждом мгновении покоя тела. Он является основой сохранения здоровья тела на долгие годы.